Глава седьмая «Не смотри на меня так», — фыркнул парень, глядя на недоуменно возмущённое лицо Акиты. «Не попру я пешком в ночи за неприятностями. Второй раз уже так не повезёт, да и не знаю я точно, куда идти». «Туда», — махнула рукой девушка в направлении эльфийского леса и тяжко вздохнула. «Но второй раз тебе точно не повезёт». Да и Ненор хотел переговорить о брате. Эльф как-то странно глянул на Акиту. Потом уселся у столба, словно понравилось ему на этом месте. Голову назад откинул, глаза закрыл. Девушка уже решила, что это такой вежливый намёк по-эльфийски, чтобы его в покое оставили. Но тут парень тяжко вздохнул и признался. «Не о чем ему со мной говорить. Не знаю я, где Аль-Ар. На вас же всех вместе напали». подсказала Акита. «Бывает иногда, когда плохое словно дымкой покрывается и забывается потихоньку. Вот и забылось. Да и били столько раз, может, вышибло, напомнить надо немного. Напали на Оль-Ара, мы просто рядом оказались». «Устало безразлично», признался эльф и также устало продолжил. «На ближайшей стоянке мы с Дебримом попытались сбежать, но его поймали». Небольшая пауза очень напоминала минуту скорби, да и заигравшие желваки на скулах словно намекали, что судьба Дебрима оказалась не самой завидной. А я сумел добраться обратно. Тут в хриплом, простоженно сорванном голосе парня зазвенела злость. Почти сумел. Но ночью наткнулся на работорговцев. Эльф замолчал. Акита не стала лезть с утешениями и вопросами. Ждала. Спустя минуты-две парень добавил и луногу перебили, он поэтому с нами не сбежал. А оль я после нападения не видел. Его отдельно везли, может, впереди, может, в другое место совсем». «Интересно, зачем людям понадобился эльфийский маг?» Вроде бы сама у себя спросила девушка. «С чего ты взяла, что на нас напали люди?» — удивился эльф. «Оборотни это были, волки». «Дикие оборотни». «Оборотни?» — изумилась акита «Брата Нинора похитили оборотни?» «Да. Не думаю, что ему надо об этом знать». «Ты прав», — согласилась девушка, сразу представив, как эльфёнок отправляется на поиски в дикий лес. И ведь одного же она его не пустит, придётся с ним тащиться. Дибрим погиб. Парень, наконец, решился сказать это словами, а не намёками и мимикой. «Но Фанинейл может быть ещё жив, и Оль-Ар, так что завтра дойду до своих и попробую собрать отряд. Спасать пойдёте?» — спросила Акита словно ей совсем не интересно, и она совсем не переживает о том, как бы этот пришлый эльф не сманил за собой её эльфёнка. «Хотя бы судьбу узнать», — решительно кивнул парень. «А то снится он мне». И рукой махнул с таким лицом, Словно девушки его переживаний не понять. Насчёт сна очень вовремя было сказано. Акита едва успела очередной зевок ладошкой прикрыть. Прямо вот как в присказке вышло. Широко-широко, чтобы ворона залетела. «Да иди уже, не маяч». Как-то даже по-доброму усмехнулся эльф. «Не порушу я тебе тут ничего. Утром уйду». «Дождись меня, вместе уйдём. Мне коня в город вернуть надо». «Конь — это заманчиво», — хмыкнул парень и выразительно посмотрел на свои ноги. «Пожалуй, и правда дождусь». Уже выходя из сарая, девушка вдруг обернулась и спросила сама, не поняла, зачем. «А тебя как зовут?» «Керанан», — на удивление спокойно назвался Эльф. «А меня Акита. И только потом пошлёпала домой, засыпая на ходу. Но вдруг опять подорвалась... схватила одну из старых шуб и припустила обратно, кинула её, почти не глядя в сарай, и побежала назад. Но сказанное ей вслед удивлённое спасибо расслышала. И почему-то от этого было так тепло и приятно, что даже не сразу уснулась. И снились всякие глупости. Утро Макита подскочила ещё до рассвета, умылась, распинала нежившегося на печи соля, Накидала в миску каши с маслом, сверху большой ломоть хлеба. В другую руку стакан с молоком и направилась в сарай. Шла спокойно, уговаривая себя, что если избег, то не ее забота. Наоборот, хорошо. Главное, чтобы коней не увел. Да может и пусть гнедова, только б не Каурова. Накрутила себя, разнервничалась, влетела в сарай. И так и застыла. Не было эльфа в сарае. Зато от дровника, что чуть дальше, шёл странный звук, из дома почти неслышный, но теперь очень чёткий и знакомый. Поставив миску и кружку на пол, Акита вышла и покралась к источнику звука. Тюк-тюк-тюк. Да не неужто? И точно. Стоит такой в одних штанах, мышцы на спине и плечах словно нарочно напряглись, а от рук вообще взгляда не отвести. Вот топор поднял, и опускает. Не как соль, резко, а плавно, будто и вправду красуясь. И вроде легонечко топором тюкнул, а полена сразу раз и пополам в разные стороны, аккуратно так. И за следующим потянулся, наклонился, чтобы с земли поднять. Акита вспыхнула и взгляд отвела. Хорошо, что в ночи не сильно-то хотелось эту красоту разглядывать, а то бы глупости гораздо больше приснилось. «Главное, потом от парня совсем не пахнет, и волосы влажные. Помылся, что ли?» «Я у вас там у колодца лужу устроил?» Буднично так, не оборачиваясь, вдруг сказал эльф. «Или высохло уже?» «Почти высохло», — ответила девушка почему-то шепотом. Тут же разозлилась и на себя, и на своё смущение, и чуть реще, чем хотела, почти скомандовала. «Завтрак в сарае. Я сейчас тоже поем и поедем». «Хорошо. Эльф Керанан Кер» метнул топор прямо в место, где тот всегда торчал, и топор воткнулся. У Соли такое через раз, а то и два получается, но ну, тоже выходит иногда. Но чувствуется, что брат старается, напрягается. А тут небрежно, будто играючи. Почти заливисто выдохнув, Акита побежала к дому и не видела, как Керанан, вытерв вспотевший лоб, Пожимал и поражимал пальцы, до сих пор непослушные, словно чужие. Топор-то уже для чистого выпендрёжа кинул, чтобы перед человечкой покрасоваться. Всё же приятно, когда на тебя не с похотью, а с восхищением смотрят. Так, как и положено смотреть на эльфов. Зайдя в сарай и увидев миску нормальной еды, Керанан даже постоял сначала немного. Подождал, вдруг исчезнет. Всё равно не верилось до сих пор, что кошмар кончился. и ныло внутри противное мерзкое «Вернись домой и всё забудь, живи, как жил». Только не будет ему нормальной жизни, пока во снах являются то неотомщенный дебрим, то оставленный у врагов фанинейл. Да и с Аль-Аром они хоть друзьями и не были, но в одной деревне выросли, значит, тоже не чужие. Надо найти и спасти, если ещё не поздно. Или убедиться, что сделал всё возможное. Пусть совесть прекратит ныть и даст спокойно жить дальше. А пока можно сесть и поесть нормально. И кашу сытную, сладкую, и булку вчерашнюю, мягкую, и молоко жирное, вкусное. Хорошо-то как на свободе. Керанану достался гнедой. Но эльф выделываться не стал, уверенно уселся в седло и подождал, пропуская вперёд Акиту на каурам. Деревня проводила парочку неодобрительными полусонными взглядами из окон. Здесь рано вставали только те, кому сплетничать некогда. Других дел хватает. А кто ещё в кроватях нежился, те во двор голиком выскакивать не будут, чтобы сразу свой интерес показать. Вот и зевают от изумления, прикрывшись занавесками. Керанан едва влез в рубашку соля. И если уж на частоту, лучше бы он ехал совсем без рубашки, чем так. Ткань едва не трещала, плотно обтягивая тело. И в голове сразу воспоминания о сегодняшнем утре, приснившихся в ночи глупостях. Вот нет бы о том, как этот бешеный кролик её ногами в живот пинал. Про это как вырезала. Акита очень старалась разозлиться и перестать думать о ехавшем рядом эльфе. Только как о нём не думать-то? Едет же. Рядом. То обгонит, то отстанет. первое время хотя бы искоса, а потом перестал, места узнавать начал. А ближе к городу вообще помчался в сторону своего леса, лишь успев крикнуть, что коня к деревьям привяжет. Акита Каурова понукать не стала, хотя тот и рвался следом. Но девушка наоборот удержала коня и почти поплелась, медленно медленно, чтобы эльф вскрылся поскорее и не отвлекал от мыслей. Ненор с утра попытался тоже увязаться в город. Но потом согласился, что лучше он к Керанану потом присоединиться, когда тот соберёт эльфийский отряд и пойдёт спасать брата. Хоть их деревенька не совсем по пути будет, но Кер пообещал заглянуть и забрать Нинора. Серьёзно так пообещал, уверенно. Так что ни мальчишка, ни Акита не засомневались. Это сейчас у девушки зацарапало на душе. А с другой стороны, может, и правильно? Пусть тайком уйдут, без её эльфёнка. Сходят, спасут, вернутся. На обратном пути-то уж точно заглянут, если найдут этого оль Должен же он навестить младшего братишку. Вот и заберёт с собой. И станет у Акито всё как раньше. Она, мама и Соль. Доскакав до леса, девушка наткнулась на ругающихся на тропе трёх эльфов. Кера и ещё двоих. Вроде как сильно постарше. Так-то возраст эльфов не определить — но чувствуется, что не молодые парни, мужчины уже. Ругались они на эльфийском, так что Акита, прислушиваясь к краям уха, как к музыке, не слезая с Каурова, отвязала Гнедова, действительно привязанного у дерева, и уже собралась ехать в город, возвращать старого коня хозяевам, как Керана накликнул её. «Подожди!» и снова принялся ругаться со своими. Язык-то красивый, но ясно, что непогоду обсуждают. Глаза у всех троих злые, губы поджимают, когда молчат. Руками даже пару раз махнули, что эльфам вообще не свойственно. Наконец Кер плюнул этим двоим прямо под ноги. Развернулся, подошёл к застывшей девушке, выдернул у неё из рук поводья второго коня, уселся на Гнедова и мрачно поинтересовался. «Где тут в городе заработать можно?» «Смотря сколько». ответила Акита, едва сдерживая распирающее её любопытство. «На коня, на еду, на одежду и на оружие», — буркнул парень. «На хорошее эльфийское оружие». «А эти что?» — не выдержала девушка и едва заметно мотнула головой в сторону мужчин, так и стоявших на тропе в лес. «А эти всё! Предназначение окраинных эльфов — защищать истинных!» а сражаться со зверообразными надо было тогда, когда они напали на деревню. Судя по слегка изменившемуся тембру и ехидству в голосе, Керанан передразнивал кого-то из мужчин. Помолчав какое-то время, он добавил, «Может, кто-то из наших и помог бы, но мне не докричаться до них, а лес меня теперь не впустит». И эльф длинно от души выругался на своем красивом мелодичном языке. «Ничего не понимаю». Акита даже Каурова остановила и подождала, пока Керанан тоже притормозит. «Тебе запретили собрать отряд, чтобы отбить своих от оборотней?» «Да. Окрайные эльфы должны защищать лес, в котором живут истинные. Если бы я сказал, что готов вернуться и жить как раньше, меня бы пустили. А я-то хочу понять, что с моими друзьями». Керанан разволновался, голос повысил. Но только люди бродят бесцельно, с места на место, так что меня отправили к людям. Выдохнул он в конце самое главное. Так что если я и найду своих, им в деревню вернуться позволят, а мне нет. Девушка попыталась понять, что сейчас было бы более уместно продемонстрировать — возмущение или соболезнование, потому что в ней было сверхом и одного, и второго. Но тут эльф выдал, глядя в сторону, словно бы сам с собой разговаривал. Мне надо работу найти. Пусть трудную, но чтобы быстро и сразу много денег. Потому что я хочу выяснить, что с моими друзьями. Может, и правда все дело в людской крови. Не дает она мне спокойно сидеть на месте. Нинор чистокровный, а все равно брата искать пошел. Почему-то Кити стало вдруг обидно. Причем не за людей, а за эльфов. У Амнинора мать испачкалась об человека. Вот и сыну грязь передалась. хмыкнул Керанан. «Мне с кровью отца, а ему через мать». «Глупости!» — совсем уж разозлилась Акита. «Вы с ненором себя нормально ведете. И если грязь — это желание спасти своих близких, то и хорошо, что ты тоже испачканный. Пусть они там все сидят в своем лесу, трусы несчастные. А мы поедем и выясним, что случилось с братом Нинора и твоими друзьями. Вот». Высказав всё это, девушка первой поскакала в город. Да так быстро, что эльф на старом коне даже отстал немного.